«Понимаешь, — прошептал Эдик Клари. украшения пропали, Николь стала бедная, а я не хочу, чтобы меня подозревали в меркантильности, поэтому мне надо срочно поторопиться, не то про меня пойдет дурная слава». Зоя застала Эдика и Лару. Они шептались, но при ней замолчали. У Зои с Эдиком были особые отношения. Он ее побаивался, она его не уважала, поэтому он быстро ретировался из комнаты. При этом подавал Ларе какие-то замысловатые знаки руками, губами и бровями. Зоя не оценила его активные способности. «Что это с ним?» – спросила Зоя, когда он вышел. «С ума сошел!» – попыталась отмахнуться Лара, но поняла, что бесполезно. «Это давно, а сейчас что с ним?» «Жениться хочет». «На ком?» «На Николь, естественно». «А у тебя благословения?» – спрашивал. «Нет, просил помочь. А мне что, жалко?» Мужик сам виноват, пусть женится. Николь ему в наказание за грехи. Хочет, чтоб ты словечко за него замолвила. Зоя, не пытай меня, это не моя тайна. Тайна от подруг не должно быть, упрекнула Зоя. А он, если ты забыла, бросил Николь. Никого он не бросал. Значит, она его бросила. Они расстались. А ты интриги плетешь? Нет. Что происходит? Признавайся, Ларочка. Скоро все все узнают. Ларка, если ты что-то задумала, лучше признайся. Мы в хороших отношениях, несмотря на дружбу и то, что пришлось в ней пройти. Но учти, я испорчу тебе жизнь, если ты с Эдиком что-то замышляешь против Николь. И потом Зоя долго думала, как сказать Николь, что у Эдика с Ларой тайны. И искала возможность рассказать. А возможность все никак не находилась. Николь с Димой оставили Оксану с Бонней в комнате и спустились к гостям. В их отсутствии произошли изменения. Танцпол превратился в сцену, но гостям это нравилось. По периметру комнаты расставили стулья. Некоторые гости заняли свои места. Диджей включил спокойную музыку и уменьшил громкость. И только бармен разбавлял напитки и раздавал бокалы. Николь непонимающе осмотрела зал. В голову закрались подозрения, которые она тут же выкинула. Негоже раньше времени обнадеживаться. Николь прошла в кухню и застала их наедине. Слишком близко друг для друга. Лара шептала Эдику на ухо. Возможно, непристойности. Острое копье ревности пронзила ее. Она даже не успела отвернуться. Ее боль читалась на лице. Она возмущенно проговорила. «Это зашло слишком далеко». — Дальше уже некуда. — Ошибаешься, есть куда. — хитро улыбнулась Лара и отступила от Эдика на пару шагов. Эдик кинулся к Николь, взял ее за руки. Она попыталась высвободиться, но он вцепился и повел ее в комнату танцев и вина. — Я тебе в Дубае собирался сделать предложение с помощью ираханской розы. — С чем? — Ну, с верблюжьей колючкой. — Это намек какой-то? — Нет, это красиво. «Верблюжья колючка — это красиво?» «Извини, но у меня другие понятия о красоте». Она попыталась вырвать свою руку. Он держал крепко. «Нет, это правда, Николь. У меня там целый сценарий. Это какой-то розыгрыш?» «Нет, ты поймала меня на переписке с организаторшей праздника. Я не мог сказать тебе правду. А ты быстро сделала выводы, дала мне пощечину и сбежала. А мы обсуждали подробности предложения». Она присылала мне примеры и варианты. «Какое предложение! Какая верблюжья колючка! Что ты болтаешь?» «Я сейчас, Николь, ты только дослушай меня!» — попросил Эдик, усадил ее на стул и убежал в другую комнату. «Как его дослушать, если он ушел?» «А эти ваши игры не могут подождать?» — скверным голосом поинтересовался Дима. «Сколько?» «От весны до забора!» — вспомнил он армейского прапорщика и испытал жгучее желание выстроить всех присутствующих на плацу и заставить отжиматься. А это всего лишь ревность. Именно она противно пищала о том, что сейчас произойдет в этом зале. В проем заглянул Эдик и крикнул. «Гости, а вы садитесь, будете свидетелями. Сейчас будет сюрприз. Ларочка, ты мне поможешь?» «Конечно», – заверила Лара и устремилась исполнять любые желания, даже невысказанные. Все расселись. Девушки были удивлены и в предвкушении красивого чуда одновременно. Все-таки женская интуиция – сильная штука, хоть и необъяснимая. Дима надеялся, что сюрприз Эдика закончится быстро. Сел на самое лучшее место рядом с Николь со словами «Свидетели долго не живут». Пессимизм выпирал на каменном лице Дмитрия. Он тоже о чем-то догадывался, но не знал, что он пророк. Все же надеялся, что Эдик в костюме Деда Мороза и с огромным мешком за спиной начнет поздравлять с наступающим Новым Годом. Надежды не сбылись. Видимо, Дима в этом году провинился, и его желания не были услышаны вселенной. Он даже догадывался, когда разгневал судьбу. В тот момент, когда не уследил за колье и прочими драгоценностями, а был поглощен симпатией к Николь. Эдик вошел в комнату в костюме джентльмена. Кивнул диджею, тот в ответ. По залу поплыла приятная музыка саксофона. Эдик подошел к Николь, взял ее за руки и вывел на середину комнаты. Он встал на одно колено и с трепетом в голосе проговорил. «Николь, выходи за меня замуж!» Лара вышла в центр комнаты, сияла так, как будто мужик ее замуж позвал. В руках она держала прозрачную тарелочку. В которой лежало что-то невзрачное, сильно смахивающее на небольшой клубок шерсти. Но ничего общего с обручальным кольцом. Хотя, может, это план Эдика заставить Николь связать ему пару носков перед тем, как получить обручальное кольцо? Дима злился сам на себя, поэтому все мысли были зловредными и ехидными. Николь переводила взгляд с Эдика на Лару. Открывала и закрывала рот, как будто потеряла дар речи. Одно непонятно, от счастья или изумления. Но сказать ничего не могла. Все произошло настолько неожиданно и быстро. В другой руке Лара держала вазочку, одну из тех, что делает Николь. Когда пауза затянулась, Эдик кивнул Ларе. Она выставила тарелочку ближе к Николь и налила на клубок воду. Шарик ожил, стал набухать и расправлять лепестки, Поменял цвет с грязно засохшего на зеленоватый. Клубком оказался небольшой кустик из множества тонких стебельков, покрытых мелкими чешуйками. Когда ерихонская роза открыла последний круг веточек, внутри оказалось обручальное кольцо с огромным камнем. Какие люди молодцы! Мало того, что оживили растения с помощью воды, так еще и озолотили. Праздник удался, во всяком случае у колючки. Может, она 50 лет ждала этого дня. Выглядело это эффектно. По гостям прошелся один сплошной ах. Только Дима еле слышно хмыкнул. Он видел, что Николь была счастлива. Умеют же некоторые мужчины осчастливить женщину. Первым прервал паузу Эдик. Пояснил. Я хотел этот сюрприз тебе сделать на курорте, на Новый год. Подарок. Надо было костюм Деда Мороза надеть, пробубнил Дима. Зоя легонько стукнула его по ноге, дескать, не мешая счастливому волшебству. Дима хоть и чувствовал себя злым волшебником, желающим испортить праздник, все-таки приставил палец к губам. Молчу. Николь таращила глаза и глупо улыбалась. Но совсем быстро взяла себя в руки. Так же, как и гости взяли в руки телефоны и стали снимать происходящее. Интернет ведь не простит отсутствие доказательств предложения Эдика. Эдик, «Я так долго этого ждала!» Она небрежно смахнула с лица нахлынувшую сентиментальность, в надежде, что никто не заметит. Заметили все. «Извини, я старался не затягивать. Почему ты мне сразу все не рассказал?» Прижимая кулачки к груди, дрогнувшим голосом спросила Николь. «Тогда мне пришлось бы рассказать тебе во всех подробностях, и не получилось бы сюрприза. А мне хотелось праздничной обстановки. Пляж, пески». Роскошь, живая музыка, саксофонист, это кольцо с бриллиантом, это удивительная роза. Вроде невзрачная, но оживает в руках. Ты ведь любишь волшебство. Я хотел тебя окунуть в волшебство и подарить тебе себя. Ты романтик. А потом я увидел, что ты ожила. Тебя разрывали эмоции. Ты стала такой, такой недохлой рыбой, подсказала Николь. «Не, не дохлой. Ой, извини, и не рыбой. Ты стала страстной, что ли? Бушевала? Вредничала? Ругалась? Оставь эти душищипательные сантименты. Обзывала меня? Я думаю, никому не интересны эти подробности». Когда лирическая часть подошла к концу, он перешел к делу. «Так ты говоришь «да»?» – не столько спросил, сколько утверждающий подтвердил Эдик. Дима видел, что и подтверждать не надо. Все говорил ее взгляд, точнее, слезы счастья в них. А кто он такой, чтобы спорить с этими слезами? Любовное затмение позади. Николь обвела всех взглядом, задержалась на Диме. Чувствовалась затянувшаяся пауза. Она как будто спрашивала совета. Но никто жизнь ей упрощать не стал. Все молчали, и ей пришлось самой выкручиваться. Она посмотрела на Эдика и сказала «Я», но увидела в проеме двери темные фигуры. Двое мужчин были в новогодних масках «Пантеры». Эта группа вооруженных ребят сильно отличалась от мирных и добрых детей, пришедших на новогодний утренник, чтобы, стоя на табуретке, рассказать Дедушке Морозу стихотворение и получить подарок. Один из них приложил палец к рту, другой выставил пистолет в сторону Николь и шагнул в зал.